Глава шестая. Куда едем? Агата задала свой вопрос, уже сидя за рулём автомобиля. Обращалась она к Мадею, но ответила ей Нелли Владленовна. Если это возможно, то сначала бы я выпила ваш чудесный кофе, а уж потом отправилась бы в Осаяси. Боюсь я теперь нищадно буду потреблять ваши запасы кофе, мальчик мой. Буду только рад этому, улыбнулся Мадей на слова Нелли. Агата кивнула и завела автомобиль. В баре их встретили Михкель с Юлией. Казалось, что даже кот по имени Грав был рад их возвращению. "Нелли Владленовна, рад вас видеть в нашем узком кругу", Михкель улыбался. "Позвольте предложить вам кофе и лёгкий обед". "С удовольствием", Миледи улыбалась. "Но если можно, сначала всё-таки ваш незабываемый кофе". Сорт кафе Диверса, я полагаю, улыбнулся хитро бармен. Уверены? Быть может, желаете сегодня попробовать не менее достойный сорт Blue Mountain? А у вас и такой имеется? И опять из личных запасов. Амадей, мальчик мой, где ты нашёл этого демона-искусителя? воскликнула Нелли. В камере предварительного заключения последовал неожиданный ответ из самого тёмного угла бара. Ему дали выбор: тюремный срок или работа на спецслужбы. И он выбрал работу у тебя? Так же, как я во сне? О, нет. Меня пригласили на его допрос. Я должен был убедить, внушить ему, что он уже не первый год работает на правительство. Убедил? Почти. Я договорился о том, что он будет работать у меня. Что почти равносильно работе на правительство. ставил слово Михкель и глянул виновато на Юлию. А тагата не укрылся этот взгляд Михкеля, как и то, что девушка, услышав это, откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и смотрела на бармена вопросительно. Продолжалось это совсем недолго и выглядело вполне безобидно. Но почему же Агате казалось, что бармена и девушку что-то связывает? Ладно, позже разберёмся, решила Агата. Нелли, Владленовна, ваш кофе сорта Blue Mountain. Попробуйте. Смею надеяться, что и он придётся вам по вкусу. Михкель уже вновь улыбался миледи. "Неожиданно", протянула Агата. "Выходит, что мы согласившись работать в вашем агентстве, последний шанс", подсказал Михкель. "Последний шанс", повторила Агата за мужчиной. "Теперь работаем на правительство. Это и есть наш последний шанс". Отнюдь, Михкель, не пугай наших дам. Если ты оказываешь услуги подобного рода, то это не значит, что я их пригласил для этих же целей. Если не секрет, то для каких тогда? Агата обратилась к Модею, сидящему в своём тёмном углу. Честное слово, даже не знаю, мне сейчас обидеться, что я не для этого тебе нужна, или обрадоваться. Юлька лишь кивнула, соглашаясь с Агатой. Агата, Юля, Милые мои девочки, давайте мы не будем делать преждевременных выводов. Давайте для начала выпьем этот чудесный кофе, осознаем, что нам всем дали второй шанс в этой жизни, а уж потом подумаем над тем, на кого мы будем работать. Согласны со мной? Нелли улыбнулась Агате и перевела взгляд на Юлию. Хотите, я расскажу вам, чем знаменит этот сорт кофе, что Михкель сейчас любезно предложил и мастерски сварил для нас с вами. Судя по вашей, Нале Владленовне, реакции на него, он уж совсем какой-то особенный. Это мы уже поняли. Надеюсь, что его хотя бы в отличие от всего того же кафе Диверса, не употреблял уже кто-то в пищу. Юлька брезгливо принюхалась к чашке с кофе, что стояла сейчас перед ней. Агата невольно последовала её примеру и тоже понюхала свой кофе. «Девочки, я вас сейчас удивлю, сказав, что ни кафе Диверса, ни Блю Маунтин точно никто не ел. Вот этот последний так точно!» Нелли рассмеялась и с благоговением сделала первый глоток. «Амадей, мальчик мой, за возможность наслаждаться этим напитком богов я готова служить и тебе, и правительству». И всем спецслужбам мира. Агата, глядя на Нелли и её восторг, тоже пригубила свой кофе. Агата, ты чувствуешь его тонкий вкус? Чувствуешь эту кислинку, сладость и горечь одновременно? О, девочка моя, а его длительная послевкусие дарит нам возможность наслаждаться и ореховыми нотами. Чувствуешь в его аромате сочные нотки нектаринов? «Нелли Владленовна, я совсем недавно начала пить кофе, так что не могу с уверенностью сказать вам, что чувствую весь этот букет. Бога ради, простите мне мой непрофессионализм в этом вопросе. Для меня это просто хороший кофе». Агата считала невозможным обманывать пожилую даму. «Его точно никто не ел», — уточнила Юлька, и только после того, как на неё укоризненно посмотрели, сделала глоток из своей чашки. Пожала плечикам и добавила в чашку сахар. А хотите знать, почему же он так ценится среди знатоков кофе? продолжила Нелли и посмотрела вопросительно на Агату. Заинтриговали, призналась она и улыбнулась. Этот редкий и необычный сорт выращивается только на склонах гор острова Ява. Голубая гора так называется он в переводе на русский. Из чего сложилась его популярность? Из сочетания вкусов, конечно же. Данный сорт растёт в других регионах, но уже не имеет всех вышеперечисленных оттенков вкуса, а потому продаётся немного дешевле. Позволить себе купить кофе этого сорта, а не подделку под него, может далеко не каждый. Торжественно закончила Нелли и сделала второй глоточек кофе. Видимо, я не являюсь натурой столь утончённой, чтобы оценить все нюансы вкуса этого сорта кофе. Так что на меня можете не тратиться в следующий раз, подвела итог Юлька, допив свой кофе. Агате кофе понравился, хоть она и не испытывала должного пиетета к этому сорту зёрен. Она допила свой кофе и поднялась из-за столика. Если я сегодня пока не нужна здесь, то я бы сходила домой. Мне необходимо собрать свои личные вещи. Зачем ходить, возьми автомобиль, раздался из тёмного угла голос Амадея. Благодарю. Агата не стала спорить, взяла ключ от автомобиля, протянутый ей Михкелем, и вышла за дверь, ведущей на парковку. Сейчас, когда она не имела своего автомобиля, продав его дочери своей подруге, глупо было бы отказываться от предложенной помощи. К тому же, столкнувшись совсем недавно с требованиями Амадея к одежде своих сотрудников, Агата порадовалась, что не сдала свой гардероб в пункт приёма одежды для малоимущих. Судя по блузке, что Амадей буквально вынудил её купить, их с ним вкусы в выборе одежды совпадали. А это значит, что она смело может носить свои вещи и на этой работе. А, кстати, Амадей ведь так и не сказал, в чём именно будет заключаться её работа. Не производил он впечатления человека, нуждающегося в личном экономисте или на худой конец бухгалтере. Будем решать проблемы по мере их поступления.